Чуть-чуть истории. Макс Лернер называет своих соотечественниц-феминисток самыми неутомимыми революционерами. Начавшаяся в конце XVIII века борьба американских женщин за равенство с мужчинами не утихает по сей день. В начале прошлого века это была суфражистская революция, длительная и изнурительная за право голосовать и за другие политические гарантии. Потом вспыхнула революция сексуальная против двойной морали. Она предоставила женщинам свободу выбора сексуального поведения, которая до сих пор была привилегией мужчин. Наконец, третья бихевиоральная, то есть поведенческая революция, привела женщин к массовым занятиям физкультуры, упростила одежду в сторону удобства и спортивности, посадила их за руль. А главное – привела на рабочие места занятые до того, если не считать военные годы, преимущественно мужчинами. Новую жизнь феминизм получил в 1963 году с выходом книги Бетти Фридн «Загадка женской души». В центре ее исследования обеспеченные женщины среднего сословия, жены состоятельных владельцев домов в пригородах. Автор разоблачает набор пропагандистских приемов в СМИ. цель которых – убедить женщин в том, что их счастье – дом и семья. Тем более, что домашний труд существенно облегчен современной бытовой техникой. Так вот, Фриден иронично рисует этот идеальный образ неработающей американки. Ее главное социальное предназначение – быть украшением своего мужа, шофером для детей, профессиональной экономкой и организатором вечеринок. Принято считать, говорит автор, что такая жизненная модель — мечта всех молодых американок. Если же этим счастливицам хочется чего-то большего, чем эта ограниченная стенами дома сказочная жизнь, например, получить высшее образование или сделать карьеру, то им дают понять, что у них просто расстроены нервы, или же они чудовищно эгоистичны и неблагодарны. В начале 90 девяностых Бетти Фриден подвела некоторые итоги борьбы. В своей статье в журнале Esquire она писала, «30 лет назад роль женщины в США определялась лишь ее полом. Это была роль жены, объекта вожделения, удовлетворяющая физические потребности мужа. Это также была роль матери, роль домработницы. Женщина не была личностью, существование которой определяется ее действиями в обществе». Это было все то же старое традиционное представление о женщине, воплощенное в иудейско-христианской религии. Женщина – это почти человек. Мы должны были разрушить это ошибочное представление и заявить, что женщины тоже люди, а значит, на них распространяется и основное право американцев, право на равенство возможностей. Мы постарались взять в собственные руки свою судьбу и переменить свою жизнь. Мы потребовали равенства при найме на работу. Это была главная победа феминисток. Сегодня женщины в США составляют почти половину всех работающих. 45%.